27 сентября, вторник. Сестра не звала ее на похороны, но Маша все равно поехала. Правильно сделала, все пошло не так, как она себе представляла. Народу у Морга было много, но Юля стояла одна. Остальные собрались группами и явно были между собой знакомы. Геннадий был журналистом, не слишком известным, но знакомства в свое время имел обширные – И то, что проводить его пришли многие, было ожидаемо. К Юле не подходил никто. Подходили к высокой черноволосой даме, стоявшей рядом с пожилой парой. «Жена», — поняла Маша, — «жена и ее родители». Родители Геннадия не могли стоять с таким скорбным, но спокойным видом. Сестра обрадовалась, увидев Машу, даже уцепилась за нее. «Где его родители?» — тихо спросила Маша сейчас подъедут». Юля дернула головой. Большего контраста, чем между Юлей и бывшей женой, не могло быть. Жена тонкая, высокая и черноволосая, а Юля — маленькая пухленькая блондинка. Но главное даже не в этом. У жены спокойный взгляд, уверенные в себе женщины, в меру скорбный в меру равнодушной. Юля же нервно покусывала губы и явно чувствовала себя лишней, ненужной. Толпа раздалась, пропуская пару, которую нельзя было спутать ни с кем. От медленно шедших мужчины и женщины почти осязаемо исходила волна горя. Юля, отпустив Машу, метнулась к матери Геннадия, но пожилая женщина, словно не заметив ее, шла к жене. Та тоже подалась ей навстречу, обе быстро обнялись, мать заплакала. На Юлю никто не обращал внимания. И потом никто не обращал на нее внимания. И во время панихиды ей даже не удалось приблизиться к гробу, как остальным родственникам. Хорошо, что Маша приехала. «Не надо ехать на поминки», — шепнула она сестре. Ничего, кроме нового унижения, не предвиделось. Юля согласно кивнула. Но когда все вышли из морга, сестра, распихав толпу, пробилась к жене, увлекая за собой Машу. «Гена написал завещание», — сказала Юля жене. «Он все завещал мне». «Наверное, хотела сказать с вызовом» а получилось жалко. Жена равнодушно посмотрела поверх Юлиной головы, поморщилась и брезгливо процедила. «Квартира моя, чтобы завтра же тебя там не было». Впрочем, она лениво махнула рукой. «Даю тебе еще неделю, не больше». Отец Геннадия подвел к жене плачущую супругу. Маша потянула сестру в сторону, а потом к выходу с территории морга.